Глава третья. Кто нашел, тот и хозяин. Можно дать определение рыболовной сети двумя способами в зависимости от точки зрения. Скорее всего, вы скажете, что это ячеистая снасть для ловли рыбы. Но можно, не нанося особого ущерба логике, перевернуть образ и определить сеть так, как однажды сделал шутник-лексикограф, Он назвал сеть совокупностью дырок, скрепленных веревкой. То же самое можно сделать с биографией. Сеть наполняется, биограф вытягивает ее, потом сортирует, выбрасывает, укладывает, разделывает и продает. Однако подумайте о том, что не попало в его улов. Ведь наверняка много чего ускользнуло. Вот на полке стоит биография, толстая и респектабельная, по-буржуазному самодовольная. Жизнь за шиллинг, и вы узнаете все факты. За десять фунтов к этому прибавятся еще и гипотезы. Но подумайте обо всем, что осталось неизвестным. Что навсегда исчезло с последним дыханием героя биографии. Ведь самый искусный биограф рискует остаться в дураках, если его предмет, видя приближение писателя, вздумает над ним пошутить. Я познакомился с Эдом Уинтернтоном, Когда наши руки соприкоснулись в отеле Европа, я шучу, конечно, но все так и было. Дело было на провинциальной книжной ярмарке. Я чуть быстрее, чем он, потянулся за книгой «Литературными и житейскими воспоминаниями Тургенева». Примечание. Под этим названием в 1869 году вышел сборник полемических и мемуарных статей Иван Сергеевич Тургенева. 1818-1883. В позднейших русских изданиях в книгу входили также переводы из Флобера. Первое англоязычное издание, переводчик Давид Магаршак, вышло в 1958 году. Конец примечания. Столкновение повлекло за собой неловкие извинения с обеих сторон. Когда каждый из нас осознал, что причиной этого наложения рук стала библиофильская страсть, Эд пробормотал «Давайте выйдем и обсудим это». За чайником непримечательного чая каждый поведал другому о своем пути к желанной книге. Я объяснил про Флобера, он говорил о своем интересе к Госсу и английскому литературному обществу конца прошлого века. Примечания. Эдмунд Госс, 1849-1928. Английский поэт, писатель, биограф и литературный критик. Среди его наиболее известных произведений автобиографический роман «Отец и сын», 1907, посвященный его взрослению и сложным отношениям с отцом, специалистом по зоологии позвоночных и аквариумистике, и приверженцам протестантской секты плеймутские братья. В 1875 году Гос женился на художнице Эллен Эпс, входившей в круг прерофаиолитского братства. Прием по случаю свадьбы состоялся в доме учителя Эпс знаменитого художника Лоренса Альма Тадема. Конец примечания. Мне редко приходится иметь дело с американскими литературоведами, и я был приятно удивлен тем, что Эд находил скучным кружок Блумсбери и готов был оставить модернистов своим более молодым и честолюбивым коллегам. Впрочем, Эд Уинтертон вообще любил представлять себя неудачником. Это был человек чуть за сорок, лысеющий, с розовым безбородым лицом и очками без оправы, ученый с внешностью банкира, осмотрительный и добродетельный. Он носил английскую одежду, но отнюдь не выглядел англичанином. Он был из тех американцев, которые в Лондоне всегда надевают плащ Макинтош, поскольку уверены, что в этом городе дождь льет и при ясном небе. Эд не снял Макинтош даже в вестибюле отеля «Европа». В его ореоле неудачника не было никакого надрыва. Скорее, это было благодушное признание, что он не создан для успеха и, следовательно, должен исполнить свой долг и сносить неудачи корректно и благопристойно. В какой-то момент, когда мы обсуждали, что его биография Госса вряд ли будет закончена, не то что издана, он помолчал и сказал, понизив голос. И в любом случае я сомневаюсь иногда, что мистер Госс одобрил бы то, что я делаю. Вы имеете в виду... Я мало знал о Госсе. И по моим расширенным глазам не трудно было догадаться, какие картины промелькнули у меня в голове. Обнаженные прачки, незаконные отпрыски, расчлененные трупы. Ох, да нет же! Просто сам факт, что я о нем пишу. Он мог бы посчитать, что я птица низковатого полета. Я, конечно, уступил ему Тургенева, хотя бы только за тем, чтобы избежать дискуссии о нравственной стороне обладания. И я не понимаю, как обладание букинистической книгой может оказаться неэтичным, но Эд понимал. Он обещал связаться со мной, если найдет другой экземпляр, Затем мы обсудили, насколько справедливо будет, если я заплачу за его чай. Я не ожидал, что он снова объявится в моей жизни, тем более по такому поводу. Но год спустя я получил от него письмо следующего содержания. Не интересует ли вас Джулиет Герберт? Судя по материалам, это были весьма любопытные отношения. Буду в Лондоне в августе, а вы всегда ваш Эд Уинтертон.